Воспитывая в детях привычку к труду, мы должны помнить не только о том, чтобы они выросли трудолюбивыми, но и чтобы побуждающие их деятельности мотивы были высоконравственными. Потому что только высокие мотивы заставляют нас ставить большие и серьезные задачи в жизни, помогают справиться с временными неудачами, преодолевать трудности, так как цель, которую поставили, благородно и соответствует моральным принципам советского человека. Трудолюбие – одно из важнейших нравственных качеств личности. Человек, не обладающий этим качеством, нравственный коллега. Но смысл и содержание трудового воспитания состоят именно в том, чтобы вместе с привычкой трудиться прививать ребенку высоконравственные мотивы, побуждающие к труду. Говоря о мотивах детских поступков, хочется заметить, что нередко похвала, награда являются стимулом для выполнения той или иной деятельности. Если ты сделаешь то-то и то-то, я тебя разрешу пойти в кино. Сходи в магазин за картошкой, получишь на мороженое. Реальная награда служит сильно действующим мотивом для ребенка. Дети стараются выполнять поручения по эгоистическим соображениям, рассчитывая на поощрение. Могут ли такие методы помочь трудовому воспитанию? И да, и нет. На первых порах, наверное, могут. Так или иначе, ребенок получает определенные трудовые навыки, привыкнув выполнять домашнюю работу. Однако впоследствии поощрение и награда становятся для него самоцелью, и это уже плохо. Во дворе все ребята терпеть не могли Симку Логинову. И не потому, что дети с ней не ладили, а просто... с ней не общались. Она никогда не участвовала в играх, сторонилась с ребят, и видели-то они ее нечасто. Не любили ее особенно девчонки за то, что мамы, пытаясь приобщить их к домашним делам, всегда ставили ее в пример. И действительно, Симка была все время занята по хозяйству. То она выбивала половики, развесив их на заборе, то мчалась с совоськами в магазин, То выходила из дома с тазом мокрого белья. Ее обязанностью было отводить и приводить из детского сада братишек-близнецов. Ее мать, всегда раздраженная, кричала на нее с балкона. «Но что ты еле тащишься?» Синка вздрагивала и торопливо скрывалась за дверью подъезда. Однажды, поднимаясь по лестнице, Катя услышала наверху чито то всхлипывание. Это была Симка, сидя на полу, подогнув колени к подбородку, уткнувшись в них лицом, она плакала горько, отчаянно, навзрыд. Это растерялась, не зная, что делать. Первая мысль была убежать. Она ведь спряталась здесь, от посторонних. Нехорошо, не вторгаться в чужое горе. Но чувство горячей жалости к Синьке, внезапно охватившей Катю, заставило сделать Еще шаг в ее сторону. Она подняла голову и замолчала. И закрыла лицо руками, и, надеясь сдержать всхлипывание, еле слышно прошептала. — Что тебе нужно? Ты с не думай. — Никому не скажу, — участливо затараторила Катя, не зная, что сказать. — Я не хотел, Я нечаянно. Ты не обижайся. Не плачь. «Мать тебя побила!» Она молча кивнула, и Катя почувствовала, что ее неуклюжая участливость отозвалась в Симе признательность. С того дня Катя с Симой подружились. Симка была хорошим, преданным другом. Сколько было в ней скрытой, скупой на проявление чувств доброты, чуткости, потребности заботиться о ком-нибудь. Симка умела все на свете. стирать, готовить, мыть полы, штопать чулки, умела вязать и красить пол масляной краской. Делала она все быстро, ловко, а мать все равно кричала на нее. Симка панически боялась свою мать. Она вся съеживалась от ее крика. Как-то наблюдая, как ловко Сима чистит картошку, Катя спросила, что ты больше всего любишь делать по хозяйству? Она невесело усмехнулась. Ничего.